ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ В тот год Идаль Кабир пришёлся на 30 июля. И горожане, и деревенские жители боялись, как бы праздник не стал поводом для бесчинств, а прославление жертвы Ибрахима не превратилось в резню. Администрация генерал-резидента снабдила четкими инструкциями военных, размещенных в микнесе и чиновников, пришедших в ярость от того, что не получится уехать на лето в метрополию. В окрестностях фермы Бельхаджи многие поселенцы покидали свои владения. Рожимариани уехал в курортный городок Кабо-Негра, где у него был дом. За неделю до праздника Амин купил барана. Его привязали к плакучей Иве, и Мурат кормил его соломой. Из высокого окна гостиной Аиша и ее брат рассматривали барана, его желтоватую шерсть, грустные глаза, острые загнутые рога. Мальчик захотел погладить животное, но сестра его не пустила. «Папа купил его для нас», возразил ей Селим. Тогда она в приступе неудержимой жестокости в мельчайших подробностях описала ему, что произойдет с этим бараном. Детям не позволили смотреть, как специально приглашенный мясник перерезал горло барану и его кровь брызнула двумя фонтанами и разлилась по траве в саду. Таму принесла тазик с водой и, вознося хвалы Аллаху за щедрость, смыла с травы красные потеки. Женщины приветствовали происходящее пронзительными ритуальными возгласами, а один из работников разделал барана прямо на земле. Шкуру развесили на воротах. Таму с сестрами развели на заднем дворе большой огонь, чтобы жарить мясо. Через кухонное окно было видно, как в воздух выстреливают горящие угольки, и слышно, как женщины копаются в бараньих внутренностях, которые чевакают и хлюпают под руками, словно губка, пропитанная водой. Матильда сложила в большой железный лоток сердце, лёгкие и печень. Она позвала Аишу и показала ей красно-фиолетовое сердце, приказав наклониться поближе. «Посмотри, оно точно такое же, как в книге. Кровь проходит вот тут». Она сунула палец в аорту, потом указала два желудочка, два предсердия и под конец добавила «А как называется вот это, я не знаю, забыла». Потом, под возмущенными взглядами служанок, считавших ее действия неприличными и кощунственными, Матильда взялась за легкие. Она подставила два серых липких мешочка под кран и смотрела, как они наполняются водой. Селим захлопал в ладоши, и Матильда поцеловала его в лоб. Представь себе, что это не вода, а воздух. Посмотри, мой милый, так мы дышим. Спустя три дня после праздника воины армии освобождения, скрывая лица под черными балаклавами, среди ночи заявились в Дуар. Они потребовали, чтобы Ито и Бамилут их накормили и раздобыли для них бензин. На рассвете они уехали, пообещав, что вот-вот одержит победу и что времена, когда крестьян безнаказанно грабили, уже позади. В те дни Матильда думала, что ее дети слишком малы, чтобы понять происходящее, и она ничего им не объясняла, но вовсе не из равнодушия и не из родительского упрямства. Она была уверена в том, что дети, несмотря ни на что, живут в коконе невинности, который взрослые не способны порвать. Матильда считала, что понимает свою дочь лучше, чем кто-либо, читает в ее душе так же ясно, как если бы рассматривала красивый пейзаж за окном. Она относилась к Аише как к подруге, союзнице. Рассказывала ей то, что девочке слушать было не по возрасту, и успокаивала себя, думая, если она не понимает, значит, это не принесёт ей вреда. Аиша и вправду не понимала. По её мнению, мир взрослых был туманным, расплывчатым, как поля и деревья перед рассветом или в вечерних сумерках, когда контуры предметов размываются. Родители вели разговоры в её присутствии. Она ловила обрывки фраз, которые они произносили, понижая голос на словах «убийство» или «гибель». Иногда Аиша задавалась вопросами, не произнося их вслух. Она думала, от отчего Сельма больше не спит вместе с ней. Почему работницы позволяют работникам с потрескавшимися руками и красными от солнца шеями затаскивать их в высокую траву? Она подозревала, что существует нечто, именуемое несчастьем, и что люди могут быть жестокими и она искала объяснений в окружавшей ее природе. В то Аиша снова стала жить, как дикарка. Ее никто не заставлял соблюдать режим и не чинил никаких препятствий. Она изучала мир холма, который был для нее островом посреди равнины. Иногда встречала других детей, в основном мальчиков, своих ровесников, тащивших на руках испуганных грязных ягнят. Они шли через поля, по пояс голые, черные от солнца, с выгоревшими до белизны волосами на затылке и руках. стройки пота оставляли светлые полоски на их запыленной коже. Аиша смущалась, когда юные пастухи подходили к ней и предлагали погладить ягненка. Она не могла отвести взгляд от их мускулистых плеч, от крепких лодыжек и видела в них будущих мужчин. Пока что они были детьми, такими же, как она, и пребывали в таком же состоянии благодати, но Аиша понимала, скорее бессознательно, что взрослая жизнь вот-вот их настигнет, что работа и бедность состарят их тела гораздо быстрее, чем вырастет она сама. Каждый день она провожала на работу вереницу крестьян, подражая их действиям и стараясь не отвлекать. Она помогала им мастерить пугало из старой одежды амина и свежей соломы, развешивала на фруктовых деревьев осколки зеркала, которые отпугивали птиц. Часами могла наблюдать за гнездом совы в кроне авокадо, или на рой крота в дальнем конце сада. Она была терпелива, умела ходить неслышно, научилась ловить хамелеонов и ящериц, прятала их в коробку, а потом слегка приподнимала крышку, чтобы полюбоваться своей добычей. Однажды утром она нашла на дороге эмбрион птенца, крошечный, не больше ее мизинца. У маленькой птицы, по сути, даже еще не птицы, уже имелись клюв, коготки и скелет, такой малюсенький, что в это почти невозможно было поверить. Аиша легла на землю и стала наблюдать за трудами муравьев, бегавших по мертвому тельцу. Она подумала, они жестокие, хоть и маленькие. Ей хотелось расспросить землю, чтобы она поведала о том, что видела, о людях, живших на ней до Аиши и умерших здесь, о тех, кого она не знала. Аиша чувствовала себя совершенно свободной и, наверное, поэтому решила отыскать границы отцовских владений. Она никогда точно не знала, как далеко ей позволено ходить, где она у себя дома, а где начинается чужая земля. Каждый день у нее хватало сил уходить все дальше, и порой она ожидала, что наткнется на стену, решетчатую ограду, большой камень, и подумает, вот здесь уже все, дальше идти нельзя. Однажды она миновала ангар, где стоял трактор, прошла через плантации айвы и оливковых деревьев, проложила дорогу между высокими стеблями подсолнечника, обожжёнными солнцем. Аиша очутилась на пустыре, заросшем крапивой с неё ростом, и заметила каменную стенку высотой примерно в метр. Она была побелена известкой и огораживала небольшое пространство, которое заполонили сорняки. Однажды Аиша здесь уже была, очень давно, когда она была совсем маленькой. Матильда держала её за руку и собирала цветы, облепленные мошкарой. Она показала Аиши стену и сказала, «Здесь нас похоронят, твоего отца и меня». Аиша подошла к отгороженному месту. От кактусов-апунций, покрытых плодами, тянула медом, и она легла на землю, на том месте, где, как она воображала, будет захоронено тело ее матери. Разве может быть, чтобы Матильда стала дряхлой старухой, такой же старой и морщинистой, как лала Она прикрыла согнутой рукой лицо, чтобы его не спалило солнце и стала представлять себе анатомические таблицы подаренные драгоном она выучила наизусть название некоторых костей по венгерски Компкон — бедренная кость геринг позвоночник культ ключица однажды вечером во время ужина амин сообщил что они проведут два дня на море на пляже в метхии выбор места никого не удивил до этого ближайшего к микнесу курортного городка Было меньше трех часов пути на машине. Однако Амин всегда высмеивал развлечения, о которых мечтала Матильда. Пикники, лесные прогулки, походы в горы. Он говорил, что любители приятно отдохнуть, бездельники, лентяи, никчемные люди. Он устроил эту поездку, вероятно, только по настоянию Драгона. У того был на побережье небольшой домик, и, будучи неизменным союзником Матильды, Драгон не раз замечал, что при упоминании об отпуске у неё в глазах загорался огонёк зависти. В этой зависти не было ни злобы, ни горечи, только грусть, как у ребёнка, который смотрит на игрушку в руках у другого малыша, смирившись с тем, что у него никогда такой не будет. А может, Амином руководили иные, более глубокие чувства, например, желание загладить свою вину, порадовать жену, потихоньку угасавшую на холме, в его мире, где господствовал труд. Они сели в машину на рассвете. Небо порозовело, и в этот час цветы, посаженные Матильдой у въезда на ферму, особенно сильно благоухали. Амин подгонял детей, ему хотелось проделать путь по утренней прохладе. Сельма осталась на ферме. Она не встала, чтобы с ними попрощаться, и Матильда подумала, что так даже лучше. Ей было бы трудно встретиться с ней взглядом. Селим и Аиша расположились на заднем сиденье Матильда надела шляпу из рафии и взяла с собой большую корзину сложив туда маленькие лопатки и старое ведерко. Неприятности начались за несколько километров до моря. Селиму стало нехорошо, в машине запахло рвотой, смесью кислого молока и кока-колы. Они запутались в улочках, где разгуливали люди, приехавшие семьями на отдых, и долго искали домик Полоши. Карина загорала на террасе, а драгон с красным потным лицом прикладывался к очередной порции пива. Он очень обрадовался и схватил на руки Аишу. Он подбросил ее в воздух, и это воспоминание, воспоминание о том, как она почувствовала себя невесомой в его огромных волосатых руках, врезалось в ее память почти так же сильно, как воспоминание о море. «Как? Ты никогда не видела моря Это нужно срочно исправить», — заявил доктор. Он потащил Аишу на песчаный пляж, но ей не очень понравилось, что он так торопился она хотела бы посидеть несколько минут закрыв глаза на этой террасе на солнышке и послушать волнующий завораживающий шум моря с этого ей было бы приятнее начать она считала что это красиво шум похожий на легкий шелест в свернутой трубкой газете когда один тихонько дует в нее а другой слушает приставив ее к уху. шум напоминающий дыхание спящего человека счастливого видящего хорошие сны Откат волны, ее ласковое ворчание, которому примешивались приглушенные крики играющих детей и предостережение их мам «Не заходи дальше, утонешь!» — жалобное поскуливание торговцев шоколадом и пончиками, обжигавших босые подошвы о горячий песок. Драгон, по-прежнему держа Аишу на руках, подошел к воде. Он опустил девочку на землю, ей еще надо было разуться. Она села и сняла бежевые кожаные сандалии, Вода коснулась её, но она ничуть не испугалась. Она попыталась кончиками пальцев поймать пузырьки пены, образовавшиеся на краешке волны. «Пена», — произнёс драгон со своим сильным акцентом. Казалось, он гордился тем, что знает это слово. Взрослые пообедали на террасе. «Утром к нам пришёл рыбак и предложил сегодняшний улов. Свежее этой рыбы вы никогда ничего не попробуете», — заявил хозяин. Служанка, которую Карина привезла из Микнесса, приготовила салат из помидоров и маринованной моркови, и они ели руками жареные сардины и какую-то белую рыбу, длинную, как угорь, с плотной и пресной мякотью. Матильда то и дело запускала руку в детские тарелки. Она раздирала рыбу на мелкие кусочки, приговаривая, не хватало только, чтобы они подавились косточкой, весь отдых испортят. В детстве Матильда была непревзойденной пловчихой. Ее товарищи говорили, что тело у нее создано для плавания. Широкие плечи, крепкие бедра, плотная кожа. В Рейне она купалась даже осенью, даже в самом начале весны, выходя из воды с посиневшими губами и сморщенными пальцами. Она могла надолго задерживать дыхание, и больше всего на свете ей нравилось держать голову под водой, получать удовольствие от этой тишины. Даже не тишины, а дыхание глубин, от отсутствия людской суеты. Однажды, ей тогда было лет 14-15, она легла на воду и замерла лицом вниз, отдавшись на волю течения. И так долго плыла в этом положении, словно старая ветка, что ее приятель в конце концов не выдержал и бросился ее спасать. Он решил, что она умерла. Ему на ум пришли романтические истории, когда юные девы топились в реке из-за несчастной любви. Но Матильда подняла голову и рассмеялась. «Попался!» Мальчик разозлился. «Я новые брюки испортил. Мать ругаться будет!» Карина надела купальник, и Матильда пошла с ней на пляж. Вдалеке несколько семейств, поставив большие палатки прямо на песке, жили в них уже месяц, готовя еду на маленьких керамических жаровнях и моясь в общественном душе. Матильда вошла в море, и когда оказалась по грудь в воде, испытала такое неизъяснимое блаженство, что чуть было не метнулась к Карине, чтобы её обнять. Она уплыла так далеко, как только могла. Ныряла настолько глубоко, насколько позволяли легкие. Иногда она оборачивалась и смотрела на домик полоши который становился все меньше и меньше, а вскоре стал почти неразличим среди множества выстроившихся в ряд домов, похожих один на другой. Сама не зная почему, она принялась размахивать руками, может, чтобы поприветствовать своих детей, а может, чтобы показать, как далеко она заплыла селим великоватый для него соломенной шляпе копался в песке и вырыл ямку привлекшую внимание других детей надо построить замок заявила девочка и обязательно выкопать рвы с воодушевлением подхватил мальчик у которого не хватало трех зубов отчего он шепелявел аиша села рядом с ними как оказывается легко подружиться на пляже у моря по пояс голые загорелые они играли вместе и думали только о том, как выкопать ямку поглубже, чтобы на дне появилась вода, и у подножия замка образовалось озеро. Под действием морской воды и ветра волосы Аиши, обычно спутанные и вьющиеся мелким бесом, теперь лежали крупными волнами, и она то и дело их трогала. Она подумала, что когда они вернутся на ферму, надо будет попросить Матильду добавлять пакет соли в воду для мытья головы. Ближе к вечеру Каринна помогла Матильде помыть детей. Переодетые в пижамы, утомленные играми и купанием, они улеглись на террасе. Аиша почувствовала, что глаза у нее слипаются но представшее перед ней великолепное зрелище не позволило ей уснуть. Небо стало красным, потом розовым, наконец горизонт засиял оттенками сиреневого, и солнце, раскаленное до предела, медленно опустилось в море, которое его неспешно поглотило. По пляжу шел продавец жареной кукурузы, И Аиша взяла из рук драга на горячий початок. Ей не хотелось есть, но не было ни малейшего желания хоть от чего-то отказываться. Наоборот, она решила использовать все, что подарит ей этот день. Она впилась зубами в початок, зерна кукурузы застряли между ними. Это было неприятно, и она закашлялась. Перед тем, как уснуть, она услышала смех отца, смех, какого прежде никогда не слышала, беззаботный, искренний. Когда Аиша проснулась на следующее утро, взрослые еще спали, и она в одиночестве стала разгуливать по террасе. Ночью ей снился сон, длинный, как ленточка фруктовой кожуры, которую Матильда снимала ножом, упрямо поджав губы и обещая сделать из нее праздничную гирлянду. Супруги Полоши завтракали прямо в купальных костюмах, и это, похоже, страшно смутило Амина. «Мы живем здесь, как Робинзоны», — пояснил Драгон чья молочно-белая кожа приобрела оттенок неспелой вишни. «Одеваемся попросту, едим то, что даёт море». В полдень стало так жарко, что над водой зависло облако блестящих красных стрекоз, пикировавших в воду, потом снова взлетавших над волнами. Небо словно выцвело и стало белым, солнце слепило глаза. Матильда перенесла зонты и полотенце как можно ближе к воде, чтобы наслаждаться морской прохладой, и следить за детьми, без устали игравшими в волнах, копавшимися в мокром песке, наблюдавшими за крохотными рыбками, которые щекотали им ступни. Амин сел рядом с женой. Он снял рубашку, потом брюки. Под ними у него были плавки, которые одолжил ему драгон. Его кожа на животе, спине и ногах была бледной, загорели только руки. Он подумал, что никогда еще не позволял солнцу ласково трогать свое обнаженное тело. «Плавать Амин не умел», Муэлала всегда боялась воды и запрещала детям приближаться к водоему и даже к колодцу. «Вода вас засосёт», — предостерегала их она. Но, глядя на детей, плескавшихся в волнах, и хрупких белых женщин, поправлявших купальные шапочки и плававших, держа голову над водой, Амин решил, что это, скорее всего, не так уж трудно. Вряд ли у него это по какой-то причине может не получиться, ведь в детстве он бегал куда быстрее, чем большинство его друзей, ездил верхом без седла и мог взобраться на дерево на одних руках, не упираясь ногами. Он собирался уже пойти в воду к детям, когда услышал вскрик Матильды. Волна, более высокая, чем остальные, добралась до полотенец и унесла одежду Амина. Стоя на кромке воды, он видел, как покачиваются на волнах его брюки. Море, словно ревнивая любовница, насмехалось над ним, тыча пальцем в его ноготу Дети, заливаясь смехом, помчались ловить его одежду, в надежде получить вознаграждение. Коего они, как им казалось, заслуживают. Матильде в итоге удалось вытащить брюки, и она их отжала. а Амин ей сказал, «Не будем больше задерживаться, пора возвращаться». Когда они позвали детей, те отказались вылезать из воды и заявили, что не хотят ехать домой. Амин и Матильда стояли перед ними на песке и сердито говорили, «Выходите немедленно, довольно. Хотите, чтобы мы сами пришли и вас забрали?» Дети не оставили им выбора. Матильда грациозно прыгнула в воду, а Амин с опаской побрел следом, пока вода не дошла ему до подмышек. Он ледяным от ярости голосом потребовал, чтобы дети шли на берег, и вытащил Селима из воды, ухватив его за волосы. Малыш завопил. «Не пытайся больше никогда перечить отцу, ты понял?» Грозно прорычал Амин. Аиша не в силах совладать с собой, проплакала всю обратную дорогу. Она упорно смотрела вдаль, не разговаривая с матерью, которая безуспешно пыталась ее утешить. На обочине дороги она заметила вереницу мужчин со связанными руками в лохмотьях с покрытыми пылью волосами и подумала, что их, наверное, вытащили из какой-нибудь пещеры или ямы, Матильда произнесла, не смотри на них. Они приехали на ферму среди ночи. Матильда взяла Силима на руки, а Амин понес заснувшую Аишу и уложил в кровать. Когда он уже собирался закрыть за собой дверь ее комнаты, дочь спросила его. «Папа, только на злых французов нападают, правда? Добрых ведь их работники защищают, как ты думаешь?» У Амина на лице промелькнуло изумление, и он сел к ней на кровать. Опустив голову и прижав ладони к губам, на несколько секунд задумался. «Нет», — решительно отрезал он. «Все это не имеет никакого отношения ни к доброте, ни к справедливости». Есть хорошие люди, чьи фермы сожгли, а есть скверные, которым всё сходит с рук. На войне не бывает ни добрых, ни злых. И справедливости тоже нет. Значит, сейчас идёт война? Не совсем, конечно, — задумчиво протянул Амин и, словно говоря, с самим собой добавил, на самом деле это хуже, чем война, потому что наши враги или те, кто должны быть нашими врагами, долгие годы живут рядом с нами. Некоторые из них — наши друзья, наши соседи, наши родные. Они выросли вместе с нами. И когда я смотрю на них, я не вижу перед собой врага, которого нужно убить, а вижу ребёнка. Но мы-то... Мы на какой стороне? Добрых или злых? Аиша села на кровати и с беспокойством смотрела на него. Он подумал, что не умеет разговаривать с детьми, что она, вероятно, не поймёт то, что он пытается ей объяснить. нет «Мы как твое дерево. Наполовину апельсин, наполовину лимон. Мы ни на какой стороне. Значит, они и нас тоже убьют?» «Нет, с нами ничего не случится. Я тебе обещаю, можешь положить щечку на подушку и спать спокойно». Он обхватил ладонями лицо дочки, притянул ее к себе и поцеловал в щеку. Тихонько затворил дверь и, идя по коридору, размышлял о том, что апельмон, конечно, дает плоды но они съедобны мякоть у них сухая, а вкус такой горький, что на глаза наворачиваются слезы. Он подумал, что в мире людей все происходит точно так же, как в мире растений. В конце концов, один вид опередит другой, и настанет день, когда апельсин одержит верх над лимоном, или наоборот, и дерево, наконец, принесет съедобные плоды. «Нет», — убеждал себя он, — «никто не придет нас убивать. И ему очень хотелось в это верить. Весь август он спал, положив под кровать карабин и попросил Мурада поступать так же. Мурад помог Аминуса соорудить люк в платяном шкафу супружеской спальни. Мужчины вытащили вещи, убрали полки и смастерили что-то вроде двойного дна. В один прекрасный день он позвал детей, а когда они пришли, приказал «полезайте сюда». Селим решил, что это очень увлекательная игра, и юркнул в люк а сестра залезла следом за ним. Амин опустил крышку, и дети очутились в полной темноте. Из своего тайного убежища они слышали голос отца, только приглушенный, и шаги ходивших по комнате взрослых. «Если что-нибудь случится, если мы окажемся в опасности, вам надо будет спрятаться здесь». Амин научил Матильду обращаться с гранатой на тот случай, если на ферму нападут в его отсутствие. Она сосредоточена, как солдат, слушала его, готовая на все, чтобы защитить свою территорию. Несколькими днями раньше к ней в амбулаторию пришел один человек. Это был пожилой работник, который трудился на ферме с незапамятных времен и знал еще старого кадура Бельхаджа. Она вообразила, что он вызвал ее поговорить на улицу, под большую пальму, из стыдливости. Может, заболел и не хотел, чтобы об этом стало известно. Может, как это часто бывало, решил попросить аванс в счет будущей зарплаты или работу для дальних родственников, старик заговорил о погоде, об изнурительной жаре, о сухом ветре, очень вредном для урожая. Спросил, как поживают ее дети, и осыпал их благословениями. Исчерпав общие темы, он положил руку на плечо Матильды и шепотом проговорил. «Если однажды днем, а тем более ночью, я приду к тебе, не открывай дверь. Даже если это буду я...» «Даже если скажу, что дело срочное, что кто-то заболел и нужна твоя помощь, покрепче запри дверь. Если я приду, значит, я собираюсь тебя убить. Значит, я, в конце концов, поверил тем, кто говорит, что можно попасть в рай, если убивать французов». В ту ночь Матильда взяла спрятанный под кроватью карабин и отправилась босиком к Большой Пальме. В полумраке она стреляла в ствол до тех пор, пока у неё не кончились патроны. На следующее утро Амин, проснувшись, обнаружил трупы крыс, застрявшие среди побегов плюща. Он потребовал объяснений, но Матильда в ответ только пожала плечами. «Я больше не могла выносить этот шум. Они так шуршали листвой, бегая по пальме, что мне начали сниться кошмары». На исходе месяца наступила роковая ночь. Это была прекрасная, тихая августовская ночь. Между острыми верхушками кипарисов Сияла рыжая луна, и дети легли на землю, чтобы удобнее было наблюдать за падающими звездами. Из-за изнурительного шерги у них вошло в привычку ужинать в саду, сразу как стемнеет. Блестящие зеленоватые мухи погибали, приклеившись к воску свечей. Десятки летучих мышей бесшумно планировали с дерева на дерево, и Аиша все время трогала голову, боясь, как бы они не устроили гнездо у нее в волосах. Женщины первыми услышали выстрелы. Их слух был натренирован на крики младенцев, стоны больных. Они проснулись и сели в кроватях, почувствовав, как сжалось сердце от недобрых предчувствий. Матильда побежала в комнату к детям. Она схватила их на руки, теплых, вялых со сна. Прижала к себе Селима, приговаривая «все хорошо, все хорошо». Она приказала Таму спрятать их в шкафу, и Аиша, еще полусонная, поняла, что сверху закрыли крышку, и ей нужно успокоить брата. Не время было плакать или привередничать, и они вели себя тихо. Аиша подумала, что им пригодился бы карманный фонарик, с помощью которого они ловили птиц. Жалко, что отец не подумал им его дать. Из своего убежища Аиша слышала крики таму. Та хотела бежать в деревню и узнать, как там ее родители. И грозный возглас отца. «Никто отсюда не выйдет!» Служанка осталась сидеть на кухне, вздрагивая от малейшего шороха, и плакала, уткнувшись лицом в сгиб руки. Сначала была гигантская вспышка, фиолетовый всполох, пробивший световую брешь в глубокой ночи. Пожар очертил новую линию горизонта, и, казалось, будто посреди тьмы вот-вот засияет день. Синеватое зарево сменилось оранжевым пламенем, поля и сады впервые прорезала световая дорога. Их мир превратился в огромное пожарище, в стреляющий искрами шар. Обычно тихий ландшафт наполнился звуками выстрелов, человеческих криков смешавшихся своим шакалов и ухонем сов. В нескольких километрах от них загорелись поля, потом занялись ветви миндаля, пламя стало пожирать персиковые деревья. Можно было подумать, что тысячи женщин сговорились приготовить дьявольскую трапезу, и жуткий ветер начал разносить запах горящей древесины и листвы. К треску пламени прибавились крики работников из хозяйств поселенцев. Люди носились от колодцев к стойлам и к стогам сена, исчезавшим на глазах. В воздухе летали огненные искры, угольки и пепел, оседавшие на их лицах, обжигавшие им спины и руки, но они ничего не чувствовали, избиваясь с ног, таскали ведра с водой. Животные в стойлах сгорали заживо. Даже добрая воля всего мира не сможет остановить это смертоубийство. Их ничто не остановит. Мы окажемся в самом пекле. Иначе быть не может, думал Амин. Ночью на территорию фермы въехал французский танк, Амин и Мурат, несшие караул после захода солнца, сообщили командиру о своем боевом прошлом. Военный спросил, нужна ли им помощь. Амин посмотрел на железную махину, на солдатскую форму, и ему стало не по себе. Он не хотел, чтобы работники видели, как он о чем-то договаривается с человеком, которого они считали захватчиком. «Нет-нет, майор, все в порядке, мы ни в чем не нуждаемся, можете спокойно ехать дальше», — сказал он. Военный уехал, А Мурат принял положение вольно. Селим плакал. Он сидел в тайнике, прижавшись к сестре, заливая ее соплями и слезами. Она говорила, «Молчи, дурак, а то злые люди нас услышат, придут за нами и убьют!» Она зажала ему рот, но малыш не мог усидеть спокойно и все время дергался. Она прислушивалась к звукам, доносившимся из дома, особенно к голосу матери, за которую беспокоилась больше всего. «Что они сделают с Матильдой, если ее найдут?» Селим угомонился. Он уткнулся в грудь сестры, удивился, что ее сердце бьется не сильнее обычного, к тому же она, кажется, не боялась, и это его успокоило. Прижавшись губами к уху брата, Аиша прочла молитву. «Ангел небесный, мой надежный и милостивый проводник, помоги мне не противиться твоему внушению и направить свои стопы» ни на шаг не отступая от пути заповедей Господних. Пресвятая Дева, Матерь Божья, моя Мать и Покровительница, отдаю себя под твою защиту. Аиша проснулась первой. Она не знала, сколько времени проспала. Снаружи не доносилось ни звука. Ей показалось, что выстрелы прекратились, что все успокоилось. И она стала гадать, почему никто не приходит выпустить их из тайника. А если мы остались одни на всем белом свете? «А если все погибли?» — подумала она. Она обеими руками подняла доску у них над головой, вскочила на ноги и открыла дверцу шкафа. Сильем лежал на дне тайника, и когда она встала, слабо застонал. В комнате стояла беспросветная тьма. Аиша медленно, вытянув вперед руки, пошла по коридору. Она знала, где что стоит, и старалась ничего не сдвинуть, чтобы не поднять шум и не привлечь к себе внимание. Она добралась до кухни. Там тоже было пусто, и сердце Аиши сжалось. Над остатками ужина кружились мухи. «Они пришли», — подумала Аиша. «Они схватили Таму, родителей и даже Сельму». В этот миг дом показался ей огромным и враждебным. Она представляла себя матерью собственного брата, девочкой, которой предначертана необыкновенная судьба. Она вспоминала рассказы о сиротах и их страданиях, от которых у нее на глаза наворачивались слезы, Они пугали ее и в то же время придавали ей сил. Потом она услышала голос Сельмы, далекий, угасающий. Аиша повернулась, но никого не увидела. Сначала она решила, что ей это почудилось, но голос ее тети долетел до нее снова. Девочка подошла к окну. Оттуда разговор был слышен более отчетливо. Она поняла, что они на крыше, распахнула дверь, радуясь, что они живы и зляясь, что они забыли про них с Селимом, в темноте она поднялась по приставной лестнице на террасу и первое что она увидела были огоньки сигарет которые курили амин и мурат мужчины сидели рядом на ящиках из под миндаля которые работники сушили на крыше а их жены стояли спиной друг к другу матильда смотрела в сторону города с этой высокой точки можно было рассмотреть его огни а сельма наблюдала за пожаром до нас он не доберется хвала всевышнему холм не пострадает «Ветер утих, скоро начнется гроза!» Она раскинула руки, как Иисус на кресте, и несколько раз громко вскрикнула. Крики ее были хриплыми, долгими, они вторили вою шакалов, потревоженных пожаром. Мурат бросил сигарету и грубо дернул жену за юбку, заставив сесть. Аиша стояла на перекладине лестницы, ее голова была чуть выше бортика террасы, и она сомневалась, надо ли ей показываться а то еще начнут ее ругать. Отец все время делает ей замечание, что она ходит за ними по пятам, вмешивается в жизнь взрослых, не знает своего места. Она заметила вдалеке тучу, формой, напоминавшую мозг, временами озарявшуюся сиянием и наэлектролизованную до предела. Сельма была права. Скоро пойдет дождь, и они будут спасены. Не зря она молилась. Ее ангел-хранитель держит слово. Она осторожно перелезла через бортик, и потихоньку подошла к Матильде, а та, заметив ее, ничего не сказала. Она прижала голову дочери к своему животу и повернулась к угасающему пожару. У них на глазах погибал целый мир. Напротив догорали дома французских поселенцев. Огонь пожирал платьицы милых воспитанных девочек, шикарные манто их матерей, вместительные шкафы, в глубине которых, обернутые полотном, хранились роскошные наряды те, что надевают только раз. Обратились в пепел книги, как и другие ценные, унаследованные от предков вещи, которыми их хозяева кичились перед местными. Аиша не могла оторвать взгляда от этого зрелища. Никогда еще их холм не казался ей таким прекрасным. Ей хотелось что-нибудь сказать, рассмеяться или пуститься в пляс, как колдунья Шуафа. Бабушка рассказывала, что они бешено кружатся до тех пор, пока не упадут без чувств. Но Аиша ничего не сделала. Она села рядом с отцом и подтянула коленки к груди. «Пусть они горят», — подумала она. «Пусть уходят. Пусть сдохнут». Текст читала Юлия Бачанова.